Его лицо стало серым, четче обозначились мешки под глазами. Он смотрел не на Настю, а куда-то в сторону. Потом вынул из кармана радио-телефон и набрал номер. Здравствуй, Миша, произнес он спокойно, но по напрягшимся мышцам его лица Настя поняла, каких гигантских усилий стоило ему это показное спокойствие. Не буду отрывать тебя надолго, у меня только один вопрос к тебе. Та женщина, вдова учёного. В какой стране она живёт? Да, просто интересно. Нет, нет, всё в порядке. Здорова, твоя тётшка, не беспокойся. Так что насчёт вдовы? Хорошо, Миша. Всего доброго. Он убрал антенну, сунул телефон в карман пиджака и задумчиво посмотрел на Настю. Значит, в Нидерландах, пробормотал он: "Ладно. Вы когда-нибудь слышали о профессоре Лебедеве?" "Лебедев?" переспросила она. "Кто это?" "Крупный учёный, работал на оборону." бальзамы делал для лусеющих импотентов заседавших в политбюро не слыхали нет настя покачала головой не приходилось у него была молодая жена я хочу знать где она сейчас зачем какое это имеет отношение к нашей с вами проблеме хотелось бы верить что никакого анастасия Проблема у нас с вами действительно серьезная, и я прошу только об одном: продолжайте мне верить. Вы можете быстро узнать, где вдова Лебедева. Дайте телефон и скажите мне ваш номер. Она взяла радио-телефон и позвонила Лесникову. Игорь, мне срочно нужна справка, очень срочно. Они съели всё, что заказал Эдуард Петрович, выпили по две чашки кофе, а Лесников всё не звонил. Настя начала нервничать. Ей казалось, что Денисов продолжает её обманывать и играть с ней, как с мушёнком, тянет время, попросив навести никому ненужную справку и насмешливо наблюдая за ней. Ей хотелось, чтобы этот ужин скорее закончился. но она вынуждена была ждать, ведя с Эдуардом Петровичем какие-то пустые, ничего не значящие разговоры. Наконец, лежащий на столе перед ней телефон забибикал. Она выслушала то, что сказал ей Лесников, и яркий проблеск догадки на миг ослепил ее. Эдуард Петрович, вдова профессора Лебедева Вероника. вышла замуж за некоего Вернера Штайнека и уехала с ним в Австрию этого достаточно да с тихой угрозой произнёс денисов этого достаточно настя услышала сухой треск эдуард петрович раздавил тонкое стекло бокала Арсен любил гулять перед сном. Ему нравились тёмные затихающие улицы, и даже грязь, вечная московская грязь под ногами, его не раздражала. Если было можно, он предпочитал встречаться со своими доверенными людьми на улицах и по вечерам, чем позже тем лучше. Но, конечно, не настолько поздно, чтобы одинокий пожилой человек мог привлечь внимание грабителей или милиционеров. Вот и сегодня он вечером уже после 11 часов прогуливался по переулку в компании Виктора. Что наша девочка как себя ведёт, чем занимается? спросил Арсен. Работает, пожал плечами Виктор. Сегодня, например, весь день просидела на работе до половины 10, потом пошла домой. Похоже, вы напугали ее до полусмерти. Да, оживился Арсен. И с чего это видно? Походка неуверенная, оглядывается, то и дело. В метро ей видно, что-то померещилась, так она вдруг побелела вся, чуть в обморок не грохнулась. Нервы у нее, конечно, никудышные. И как ее только в милиции держат. Спит не бойся с каким-нибудь начальничком. Может быть, может быть, покивал Арсен. Ты проясни мне этот вопрос. Времена, конечно, уже не те, чтобы за моралку выгонять, но в милиции ещё проходит этот фокус. Если правильно подать пережаренный беляш, то будет полная иллюзия эклера, а? Витенька. Точно, подтвердил он с довольным видом.